Глава 17 Этот ужин стал у меня последним нормальным за четыре дня. Я еще не возвращалась домой раньше 9 вечера, а, вернувшись, принимала душ и падала в кровать. Кофе, который я захватила с собой из кафе на первом этаже, уже остыл. Я успела пообедать, а позавтракала сигаретой. Здесь, в лофте, есть служебное помещение, маленький кабинет, за дверью которого грохот и голоса. Час назад закончился детский день рождения, там убирают зал. Для меня это возможность присесть впервые за 4 часа. Но я могла бы и не садиться. Функционирую в такой суете, что усталость замечаю, только когда ложусь в кровать. Я предложила матери сделать торт на заказ для следующего детского праздника. Она подошла к вопросу очень организованно. Сконцентрировалась на задаче так, как до этого отдавалась вязанию. Дело не в том, что мать очень ответственна. Она психует, когда на нее давит вынужденная ответственность и обязательства, состояние, к которому она не привыкла. Дело в том, что мать – чертовски увлекающийся человек, будь то алкоголь или вязание. Сейчас ее увлекла моя идея, так что она взялась за этот торт почти с фанатизмом. Быстро листая свой блокнот, я натыкаюсь на задачу, про которую и так не забывала – У меня есть месяц, чтобы освободить московскую квартиру. Я пытаюсь прикинуть, сколько килограммов будут весить мои вещи и во сколько обойдется их пересылка. И еще думаю о том, что для этого нужно время. Я не виню себя за то, что этот переезд вышел таким неорганизованным. Тот, который обещал быть взвешенным и распланированным, камнем висел у меня на шее, а сейчас мое равновесие крепнет». Я разместила рекламу Лофта у себя в профиле и уже получила несколько звонков от знакомых, включая Макса. Он хочет организовать что-то креативное. Можно сказать, я пришла сюда не с пустыми руками, хоть бывший одногруппник и кажется мне самым худшим потенциальным клиентом в городе. Мой наниматель – владелец Лофта. Его зовут Владимир, ему 43, но выглядит старше. Он сам занимался здесь всем от и до – И вообще всю жизнь крутится. Владимир купил еще одно помещение, планирует создать сеть. Я присоединяюсь к нему за столиком в кафе, в том самом, на первом этаже здания. Вечером привезут фотозону и шары на завтра. Просматривает он напоминалки в своем телефоне. Я забиваю собственные заметки, слушая. На втором этаже новые соседи какой-то офис открыли. Если будут жалобы на шум, пошли их в дальнее пешее. Я поднимаю на Владимира глаза, а он спрашивает с нотками провокации. «Сможешь?» «Я с утра мечтаю кого-нибудь туда отправить», — говорю ему. Владимир смеется. «Да», — тянет он. «Я так и понял, что сможешь. Но если нет, пусть звонят мне». Я не могу разделить его веселье по той причине, что сказанное мной не шутка. Когда тебе не хватает часов в сутках, медленные люди сильно раздражают, А я в дополнение ко всему хочу курить, но сигареты оставила наверху. «У нас все законно?» — уточняю я на всякий случай. «С шумом». «Вообще-то этот вопрос я хотела задать давным-давно, но он постоянно опускался в списке моих приоритетов». «Конечно. А как иначе? Мы ничего не нарушаем. Знаешь, как бывает?» — продолжает Владимир. «Откроют какой-нибудь каворкинг, а потом звонят с претензией, что у нас жизнь бьет ключом». Мой телефон звонит, прерывая его на полусловие. «Уборку закончили», — говорю я, положив трубку. «Да, иди», — кивает Владимир. «Набросаю тебе сообщений». Я возвращаюсь наверх, решив не ждать лифт. Он здесь есть, но медленный и вечно занят. Мне пора бросать курить, ведь после ускоренного подъема на третий этаж пульс подскочил до 130. Клинер собирает оборудование. Я обхожу его по дуге, направляясь в кабинет. Перерыв сумку, не нахожу свои сигареты и злюсь, не помня, где их оставила. Мне жарко. Я стягиваю с себя свитер, оставшись в футболке. Проверяю карманы пальто и возвращаюсь в зал, чтобы расписаться в электронной заявке, но останавливаюсь в дверном проеме, когда замечаю у окна посреди зала постороннюю фигуру а вот так разом почувствовать, что с тебя слетела и кожа, и равновесие, ощущение которое убивает пульс. Я медленно веду взглядом по мужскому затылку, по широкой ровной спине, по задним карманам прямых синих джинсов. Не перевожу дыхание, потому что его нет. В животе узел, знакомое, зажатое в кулак ощущение, которое делает меня уязвимой. В ярком солнечном свете с улицы Осадчи перемещается от одного окна к другому, положив руки в карманы коричневой замшевой куртки. Смотрит во двор, держа голову так же прямо, как и спину. Видя его профиль, я снова чувствую свой пульс, вернее, толчки под ребрами, которые заставляют вновь ощущать тело. И ноющее желание увидеть лицо Данияра целиком. Короткие встречи. Их было так мало, чтобы хотеть увидеть его лицо безумно. В спину будто ударяет толчок. Я делаю шаг вперед, потом иду. Мои шаги заглушают голоса, но Дан все равно разворачивается всем телом, перестав изучать вид из окна. Я из-под лоб я ловлю его взгляд. Опущенные брови, складка между бровей. Его глаза жгутся, нацеленные мне в лоб. Я понятия не имею, что Асачи здесь делает, но он тут не случайно. И пока я приближаюсь, этот тяжелый взгляд оставляет точечные удары на моем теле, а потом снова концентрируется на лице».